Глава 38 Зибиров ждал его у окна. То совал руки в карманы, то доставал оттуда и скрещивал на груди, то закидывал за спину. Он был уже давно собран и сосредоточен. Малозаметная блеклая рубаха помята на груди, штанины тусклых брюк с прошлогодней стрелкой. Минуты тянулись и, казалось, растягивались как резиновые. Увидев автомобиль Дмитрия, а затем его самого с портфелем в руке щелкнул ключом в замке, открывая дверь, прислушался к шагам в коридоре и, когда уловил их приближение, распахнул дверь, впуская Пекрасова, выглянул из номера, пробежал глазами по сторонам и закрылся на замок. Пекрасов прошел вглубь комнаты, хлопнул ладонью по портфелю. «Здесь они, родимые», – сказал Зибирову и положил портфель на кровать. «Тогда в путь», – сдержанно бросил Фёдор растягивая губы в улыбке. «Звони заказчику», – напомнил Дмитрий и достал из кармана телефон. Оспенский ответил сразу, словно ждал этого звонка и держал трубку в руке. «Последняя точка поставлена», – сообщил Пекрасов. «Доказательства у нас в портфеле». Константин всё понял. Настала его очередь произвести расчёты. «Жду через час», – сказал он. И отключил телефон. Дмитрий плюхнулся на стол у кровати, раскрыл портфель. Зиберов присел на корточки, рукой провел по деньгам и удовлетворенно хмыкнул. "Операция завершена, можно сматывать удочки". Дмитрий вытащил пачку, прошуршал купюрами. "Хорошо поработали", сунул ее назад. "Пора расширять бизнес". "Пойду, приведу". Встал во весь рост Федор. Самое время тебе оценить ее и запускать в дело. Троем можно столько наворотить. Перед нами целый мир непуганных лохов. Конь не валялся. Пекрасов защелкнул портфель и кивнул в ответ, понимая, что Зибиров говорил о Кристине. Та в этом мгновении, предчувствуя, что скоро понадобится Федору, в ожидании сидела на кровати, полностью одетая, в светлой блузке, джинсах и босоножках. Длинные волосы сзади резинкой схвачены в пышный хвостик, который через плечо не спадал ей на грудь. Дверь не заперта. Зибиров без стука открыл и вошёл. Девушка поднялась навстречу. В глазах не было вопроса. Была готовность к действиям. Громко, облегчённо вздохнула. Эти стены, этот воздух, это бесцельное сидение на одном месте уже неприятно давили на Кристину. Фёдор критическим взглядом окинул её с ног до головы, каким обычно смотрит скульптор на своё творение перед тем, как представить зрителю. Как бы уточняя последний раз, все ли шероховатости убраны и сумел ли полностью воплотить свою идею. Зиберов, конечно, не был скульптором и не он ваял Кристину, но всё же чувствовал за неё свою ответственность, ибо выбрал её из многих, которые попадались на пути и потому хотел, чтобы Дмитрию девушка тоже понравилась. В их деле всё, в принципе, начинается с внешности, как театр начинается с вешалки. А потом артистизм, речь и остальное. Но со стороны Кристины, по мнению Фёдора, тоже было всё нормально. Она, конечно, не была изысканной, но не была простушкой, со своей изюминкой. Он молча взмахом руки пригласил её с собой. Девушка шевельнула острым носиком, и, не дожидаясь дополнительного приглашения, ступила за ним. Фёдор хмыкнул и на ходу сказал, «Хочу познакомить тебя со своим напарником». Она ничего не ответила. Пекрасов сидел всё на том же стуле, когда Фёдор с Кристиной появился в дверях. Дмитрий мельком уже видел эту чернявую длинноволосую девушку, и Кристина также вскользь замечала в коридоре Дмитрия, но не более того. Они оба придирчиво осмотрели друг друга. И хотя определяющим в этих обстоятельствах был взгляд Пекрасова, но девушка тоже с интересом всматривалась в него. Для неё важно было получить положительное впечатление, так как работать вместе значит постоянно находиться рядом. И если человек симпатичен тебе, то и дело спорится. Внешность Кристины удовлетворила Пекрасова. В компаньонке необходима была именно такая – которая не бросается в глаза, но обращает на себя внимание мужчин. Излишне яркая девушка, сразу запоминающаяся, им не нужна. От этого в их работе могли бы быть лишние заморочки. Дмитрий задал несколько вопросов, чтобы разговорить её и понять, насколько она общительна. Отметил некоторую грубоватость и прямолинейность Кристины, но подумал, что это всё шлифуется. Алмаз тоже не сразу начинает блестеть. Сначала нужно поработать над ним. Девушка была раскованной, и это хорошо. Навыки для выживания есть. Постоять за себя сумеет. А культуриться тоже сможет. На неё определённо станут клевать денежные кошельки мужского пола. В общем, впечатление от Кристины оставалось неплохое. Зибиров прав. Девушка им подходила. В конце Дмитрий спросил. «Ты готова играть в большие игры, в которых на кону всегда стоят хорошие деньги?» «А почему нет?» – отозвалась Кристина. «Хочется посмотреть мир». «Посмотришь», – хмыкнул Пекрасов и коротко в общих чертах изложил предстоящую работу. Кристине показались эти игры заманчивыми, ведь до сего времени вся ее жизнь была такой же игрой. Она всё время старалась выживать, всегда была в поисках денег. Но тут предлагались другие масштабы и другие принципы. Здесь можно было не стремиться замуж за богатенького, чтобы стать обеспеченной. Просто использовать богатеев и жить в достатке. Фёдор стоял у порога и не принимал участия в разговоре. Он уже понял, что Дмитрий одобряет его выбор. Поэтому, когда Пекрасов кивнул ему, он выдохнул Кристине. «Собирайся. «Быстро! Едешь с нами!» Кристина хотела сказать, что уже собрана, но поняв, что ей просто нужно оставить их одних, повернулась и выскочила из номера. Дмитрий перенёс портфель на стол, глянул на напарника. «Хорошая штука – любовь к женщине. Но она не вечна», – сказал негромко. «А любовь к деньгам вечна, как вселенная. Дура, баба! Но без таких дур...» «Нам бы плохо жилось». «Но она же тебе понравилась». «Да». «Я буду немного скучать по ней». «Немного?» «Ну, может, чуть-чуть побольше, чем немного». «Откуда такая сентиментальность?» – помурчал Зибиров. «Это не сантименты. Это анализ», – парировал Пекрасов и протянул портфель Фёдору. Тот подхватил его, взял из шкафа дорожную сумку с вещами, и они вышли из номера. Кристина ждала в коридоре со своей сумкой. Дмитрий зашёл в номер к себе, чтобы тоже забрать вещи. Затем поодиночке они спустились вниз. На ресепшн сдали ключи и вышли из гостиницы. Сели каждый в свою машину. Портфель положили в машину Пекрасова. Зибиров рядом с собой посадил Кристину. Она из автомобиля глянула на гостиницу прощальным взглядом, словно сказала, что больше её никогда не увидят эти стены. Начиналась её новая жизнь. Девушка надеялась, что новая полностью вытеснит всё старое, о чём не хотелось больше вспоминать. Она желала убежать от самой себя, забывая, что именно этого сделать невозможно. Отъехав от гостиницы, Зибиров притормозил у магазина. Машина Пекрасова, не останавливаясь, ушла вперёд по дороге. Кристина вопросительно глянула на Фёдора. Возникли неприятные ощущения, что город неохотно отпускает её от себя. А ей так сильно мечталось скорее вырваться отсюда, вдохнуть вольного во воздуха. Зибиров достал деньги, протянул Кристине. «Сбегай, купи минералку». Девушка с усмешкой глянула на протянутую купюру и не взяла. Уже на минеральную воду, рублей у нее найдутся. «Какую и сколько?» – спросила. «Пару бутылок, любую». Она вылезла из авто. В магазине у прилавка толкались покупатели. Кристине пришлось встать в очередь. Девушка нервничала. Наконец купила воду и выпорхнула на улицу. И неожиданно для себя нос к носу столкнулась с Пашкой Брыловым. Попыталась проскользнуть мимо, но он узнал ее. Задержал и весело воскликнул. «Ну и дела! Встретил, кого сто лет не видал!» Парень загородил ей дорогу. «Не делай вид, что не узнала!» Она узнала его, и ей эта встреча показалась неуместной и досадной. Пашка был приглаженным, причесанным и оживленным от того, что в его квартире жила Марина, что он прикасался к ней, любил ее, чувствуя себя на седьмом небе. Он вообще не вспоминал о Кристине, давно забыл и вдруг оно возникло перед ним из прошлого. Но она явно не собиралась лясы точить, а его распирало любопытство. «Откуда ты здесь? И где теперь?» Кристина хотела от него отделаться. «Топал бы ты своей дорогой!» Но у Пашки было отличное настроение, испортить его оказалось трудно. «Ну, чего улыбишься, как идиот?» показала зубки Кристина. Он засмеялся. «Я влюбился. В такую женщину влюбился. В такую изумительную женщину. Неповторимую. Особенную. Голова идёт кругом. Оторваться невозможно». Окинул взглядом девушку и, не думая о том, как Кристина воспримет его слова, выпалил. «Тебе до неё как до луны. Куда тебе до такой женщины?» Эти слова вывернули девушку наизнанку. Хоть ей было глубоко наплевать, но какой женщине могут понравиться такие слова? Любая желает, чтобы восторгались ею. Пашкина дипломатия просто взбесила Кристину. Впрочем, она стерпела, ибо с Брыловым были знакомы постольку-поскольку. Не мог знать, какая она на самом деле, чтобы сравнивать с некой мифической бабёнкой. Сердито оттолкнула его. В этот миг от дороги просигналил автомобиль. Зиберов поторапливал Кристину. Видел из машины, что её остановил какой-то парень. Фёдору не понравилось это. Она должна научиться быть для всех неприметной и только для нужных клиентов привлекательной. Стать настоящим членом их команды. Сейчас им следовало незаметно исчезнуть из этого города. Всяческие встречи и разговоры со своими знакомыми нежелательны. Единственное, что оправдывало Кристину в глазах Фёдора, это то, что она ещё не влилась в их компанию. Он вылез из автомобиля и, стоя у открытой дверцы, снова нажал на звуковой сигнал. Кристина сорвалась с места, села в машину и протянула Зиберову минеральную воду. Фёдор откупорил бутылку, попил, выдохнул воздух и нажал на педаль акселератора. Скоро они выехали из города. Девушка радостно поджалась Свершилось её желание покинуть его. Фёдор разогнал машину так, что всё по сторонам замелькало. Кристина не боялась больших скоростей, но сейчас подумала, что было бы совсем не кстати разбиться на машине именно в тот момент, когда перед ней открывала свои двери вольная воля. Потянула ремень, пристегнулась. Зиберов усмехнулся. Аспенский, ожидая Пекрасова и Зиберова, достал из сейфа дипломат с приготовленными деньгами, проверил их и поставил дипломат под стол. В назначенное время вышел на крыльцо, пультом управления открыл ворота, машина Дмитрия въехала. Авто Фёдора с Кристиной осталось за забором, Зиберов был в машине Пекрасова. Константин неподвижно стоял на крыльце, встретил их властным взглядом. Пекрасов выхватил из салона авто портфель, поставил на капот и открыл. «Доказательство!» – показал рукой на деньги – Пружинисто переступил с ноги на ногу. Аспенский спустился с крыльца, заглянул в портфель, минуту завороженно смотрел на деньги, потом проверил несколько пачек, не куклы ли, переваривая в голове произошедшее событие. Свершилось. Свершилось то, чего он хотел. Всё. С этой дурой Истровской покончено. Она разорена. Деньги в портфеле – это самое убедительное доказательство. Уже не сможет подняться на ноги. Улыбка как насмешка мелькнула в уголках губ Константина. Он выпрямился, отступил от капота. Дмитрий закрыл портфель, сунул в руки Фёдору. Тот положил на сиденье автомобиля и живо нырнул за руль. Развернул машину и встал перед воротами. Оспенский с ухмылкой нажал на пульт и выпустил авто со двора. Затем позвал Пекрасова в дом и, не оборачиваясь, двинулся вперёд прочной устойчивой походкой. Дмитрий видел перед собой мускулистую спину с покатыми плечами, крепкие ноги с мощными бёдрами. Константин провёл в свой кабинет. Достал из-под стола дипломат и положил на стуле перед Пекрасовым. Тот откинул вверх дипломата и намётанным глазом быстро осмотрел. «Считай», – мрачно сказал Константин. «Издеваетесь», – усмехнулся Дмитрий. «С заказчиками мы работаем на доверии». «Доверяй, но проверяй», – хмуро набычился Оспенский. «Мы проверим. Обязательно проверим», – спокойно пообещал Пекрасов. Константин хмыкнул. Пекрасов захлопнул дипломат. «А вам не интересно, сколько мы взяли у Истровской?» – спросил потом. «Нет», – качнул головой Оспенский. «Меня интересует конечный результат». «Надеюсь скоро увидеть плоды вашей работы. А сейчас свободен. Можешь топать!» Дмитрий взял дипломат в руку, развернулся на месте и безмолвно шагнул к двери. Аккуратно и плотно прикрыл ее за собой. Константин, глядя на закрытую дверь, подумал, что за последние дни очень многое изменилось. Теперь Истровская для него отошла на последний план. «Ну, чёрт возьми!» Как славно испытывать чувство собственного могущества. Вот захотел, и от Алла остались рожки до ножки. А очень скоро полетят перья с пухом. Она оказалась никчемным противником. Других уничтожать будет труднее. Но зато, насколько приятнее. Главное, чтобы все получилось.